кто похитил мордевольт «Может перезагрузить?» — нерешительно произнес Пори, глядя на зависший Магутер. На экране тут же выскочила надпись. «Руки». «Чего руки?» «Руки убери, а то все несохраненные данные будут потеряны». Пока Гаттер пытался сообразить, какие именно данные он успел сохранить, а какие нет, и что он теряет, если они будут потеряны, в дверь почтительно постучали. «Открыто!» — крикнул Сен. «О, великий герой!» — воскликнул Бальбарюк Зачини, переступая порог. «Кстати, почему у нас все время открыто?» — подумала Если. «Вот так и пропадают трубы, руки, мордевольты». «Твой первый поклонник, мистер Фанат раз просит тебя уделить минуту, лучший час. Он жаждет выслушать подробный рассказ о твоем последнем достославном подвиге». фантомас на допрос вызывает перевела мергиона про трубу пронюхал держись сын сказал пори главное ни в чем не сознавайся у них на тебя ничего нет или заяви что у тебя есть алиби предложила Амели. а пока они будут его проверять убеги у меня нет алиби сказал сын тогда скажи что у тебя есть хобби хобби Не бойся, если ты не найдешь нужных слов. Пришел на помощь летописец. Они есть у меня. Вот предварительное описание последнего подвига и краткий план трех ближайших. Спасение мира от инопланетных чудовищ. Спасение инопланетных чудовищ от расправы со стороны землян. Очень благородно и неожиданно, правда? И спасение людей и инопланетных союзников от агрессоров из параллельной вселенной. Видно, что авторы внимательно читали Лукьяненко. «А, так протокол будет бальбы вести», — понял Пори. «Тогда можно и без алиби. Вполне хватит хобби». «Какое хобби?» «Как какое? Разбивать трубы Мордевольта». Следователь встретил Сена спиной к лицу. Он стоял у окна и смотрел в шторм. Возле левого каблука сидел изготовившийся к записи служебный ухогорлонос. На столе с лязгом чинил перья походный летописец. э сказал мальчик. «Я знаю, что ты здесь», — сказал фантом Ас, не оборачиваясь. «Следствие знает все, так что закрой за собой дверь и не вздумай запираться». А если шагнул внутрь? Мимо него скользнул Бальба и пристроился у правого каблука фантома. Ас посмотрел направо и строго произнес. Расследование должно быть проведено в обстановке строжайшей секретности. Орюкзачине кивнул. То, что здесь будет сказано, не предназначено для широкого распространения. Орюкзачине кивнул. Ас нахмурился. Это дело государственной важности. Поэтому я здесь, сказал Рюкзачине и кивнул. Ас засопел. Симпатия к рюкзачине боролась в нем с намерением соблюсти решим секретности. Фантом перевел взгляд налево и просветлел. Выставив ухо горло носа, а за одной походного рукописца из комнаты, следователь еще раз пересчитал присутствующих. «Ладно», — решил он, — «рассказывай с самого начала». А если помедлив, прикидывая, что считать самым началом, и тут заговорил Бальва. Много свершений битв совершил нет плохо, свершений и совершил. Так, много великих побед на щите достославного сына Аесль. В ратном труде нету равного мужа, и сына, и внука, и внучатого племянника. И последовало вдохновенное, редактируемое по ходу изложения Сага об уборке помещений. Несколько раз Сен пытался перебить рассказчика, но следователь только грозно шипел на мальчика, а в конце концов заявил. — А что это ты тут делаешь? Это секретное расследование! Марш из помещения! Свидетель, продолжайте! А если вышел, но к друзьям решил пока не возвращаться. Рано или поздно фантом мог вспомнить, кого он хотел допросить, и пришлось бы снова тащиться через весь Перверц. Оглядевшись, сын обнаружил в сторонке ухо горлоноса. «Что, брат, выгнали нас?» Записывающий зверек грустно пошевелил ушами. Мальчик сел на скамейку, украшенную собственноручную надписью завхоза клинча «Ногами не вставать», подхватил ухо горлоноса за замшевые бока и усадил рядом с собой. «Ну, давай знакомиться. Я Сэн. А ты?» Ухо-горлонос удивленно моргнул большими светлыми глазами. «Если вы удивлены наличием глаз у записывающей воспроизводящих устройств, то вам прямая дорога в Ментодеры». «Номер 1123», — скрипнул он. «1123? Это имя такое? Это тебя так Ментодеры зовут. А настоящее имя у тебя есть? Как тебя свои называют?» Зверек секунду подумал, покрутил головой, потянулся к и шепнул. — Лапауш задумчивый. — Очень приятно, — сказал сын Ну, лапауш задумчивый, на чем специализируешься? Ухо-горлонос что-то пикнул, но спохватился и хлопнул себя носом по горлу. — Понимаю. Секретная информация. — А если почесал лапауша за ухом? Зверек зашмурился и тихонько заурчал. «Так чем, говоришь, тебе заниматься приходится?» Небрежно спросил Сен, запустив вторую руку за правое ухо лопауша задумчивого. «Протоколы допросов лиц?» – морлыкнул лопауш. «Подозреваемых в совершении преступления по недомыслию либо малолетству, либо по недомыслию и малолетству одновременно». «А если развеселился?» А я по какой статье прохожу? Недомыслие или малолетство? А, ясно. И то, и другое. Лопоуш утвердительно качнул носом. Потом поднял одно ухо, к чему-то прислушиваясь, соскочил со скамейки и убежал, смешно топача короткими лапками. Дотошный читатель не применит указать автором на очередную ошибку. В первой книге написано, что ухо горлоноса передвигались, подтягиваясь носом. «Поригаттер и каменный философ», страница 88. «Читатель, запомни, наличие носа не означает отсутствие лап. Не согласны? В Ментодеры». Сэн проводил лапауша задумчивого взглядом и тем же взглядом встретил кряка Малхая. «А если поправил очки?» Главный фанат «Поригаттера» остановился в трех шагах от скамейки и поправил очки. «Странно», — подумала «а если». До сих пор я считал, что очки придают лицу умный вид. «Мы придумали, что подарить великому герою на день рождения», — торжественно произнес Кряка. «Мой день рождения был три недели назад», — сказал Сэн. Кряка поправил очки. «День рождения великого героя Пори Гаттера 17 августа». «Ах да», — вспомнил Сэн, поправляя очки. «Я ведь герой только по версии Бальба». «Что ж, рад за вас», — сказал он. «Полагаю, готовится нечто грандиозное?» «Да, грандиозное. Это будет общешкольный праздник с чествованиями, песнопениями, спортивными и творческими турнирами. Будет поднят флаг и исполнен гимн в честь пори гаттера. Флаг я беру на себя. Сочинишь гимн? Ну все, я побежал, а то надо готовиться. Столько дел. А ну-ка, постой!» — напрягся сын. «Я должен сочинить гимн в честь Пори Гаттера?» «Ну да, гимн, а что? Ты же ему вроде как друг». «Вроде как друг, говоришь? А с чего ты взял, что Пори будет сидеть в школе 17 августа?» «Зачем сидеть? Мы ему сообщим о чествовании, и он прибудет». «А если не прибудет? А вдруг он будет занят очередным подвигом?» крека поправила очки. «Какая дурацкая привычка», — подумал сын Потянулся к очкам, но удержался. «Да, это может быть. Но ничего, мы все равно отпразднуем. Многие праздники не требуют личного присутствия именинника. День рождения королевы, день святого Валентина, Рождество...» «А...» — сказала Если. «Тогда вы обойдетесь и без личного присутствия вроде как друга великого героя. А по поводу героического гимна обратитесь к Бальбарюкзачине. Кряк возмущенно поправил очки. сен сел на свои руки. «Настоящие друзья так не поступают», сказал Малхай. «Настоящие друзья?» Он вдруг замолчал, повернул голову налево и быстро ушел в правый коридор. Через мгновение из левого коридора появилась мергиона Пейджа в изящном черном костюмчике ниндзя. Ловко перемещаясь от стены к стене, Мерги утапливала в них небольшие черные кругляши. «Уши!» — пояснила она, оказавшись рядом с Аесли. «Для подслушивания. Ты как, держишься?» «Держусь». «Молодец! Если что, кричи в ближайшую стену!» И техничным зигзагом скрылась за поворотом. «Ухо-горлоносы, рукописцы, уши-мергионы, жучки-тот-кто-нады, бальбари-узачини», зачине подумал сын, «И куда столько? В этих стенах записывается больше, чем произносится». И как только здесь удается хоть что-то держать в тайне? Например, кто похитил Мордевольта? Вот он герой, могучий нелюдим. Таков его удел. Герой всегда один. Останешься тут один, как же?» Пробурчал Сэн, глядя на приближающийся к нему торшир имени Амелии Пулен. Перспектива выслушивать еще и рифмованные описания своих подвигов его совсем не порадовала. «Готов воспеть твои свершения, коль даст герой на это позволение». «Мои свершения воспеваются за дверью», — сказал Аесли. «Ступай туда и воспевай. Приду, проверю». Торшир пыхнул радостными искрами, толкнул дверь и затянул. «Здесь собрались поклонники героя. Теперь я с вами, вы теперь со мною». «Вот и поэт!» — откликнулся Бальба. «Его нам не хватало!» «Его нам только не хватало!» – завопил ас. «Это секретное расследование!» Дверь захлопнулась. сын почувствовал рядом движение, скосил глаза и увидел перед собой двух ухо-горлоносов. Лапауш задумчивый подтолкнул второго зверька вперед, и тот, смущаясь, представился. «Коротконос терпеливый!» «Сэн, а если?» – сказал Сэн. Коротконос вспрыгнул на скамейку и подставил ухо. «А я тебя знаю», — сказала Аесли, приступая к почесыванию. «Ты раньше возле каменного философа дежурил, а теперь тебе и заняться нечем, и погладить тебя некому. Впрочем, философ тебя вряд ли гладил». Хорошо пришел Лапауш и сказал тебе о подследственном, который знакомится и чешет за ушами. «Интересно, а что вы обычно друг другу рассказываете? Болтаете о том о сем Чешите языки об уши. Делитесь секретами. Секретами? Сын отчетливо вспомнил вольер уха горлоносов в департаменте безопасности. Каменные полки, тысячи зверьков, каждый из которых на чем-то специализируется. Все бормочут и... Все слушают. А это значит... «В списке больных отделение дорога к свету», скомандовал он. Лопауш и Коротконос задумались. потом синхронно махнули ушами и забубнили. Палата номер один. Бух Ли. Обезмажен 12 марта. При задержании оказал сопротивление. При оказании сопротивления проявил себя опытным боевым. Содержание магического вестника за прошлый год. Передавица. Тетраграмматон. Меньше слов, больше дела. Научно-практическая конференция обсудила первую четверть тетраграмматона. «Вот так узкая специализация и система секретности», — усмехнулся Аесли. «Выходит, ухогорлоносы обмениваются информацией. Что знает один, знают все». Войдя во вкус, Сен запросил сведения о школьных оценках преподавателей Первердса, расписание движения тектонических плит, формулу Кока-Колы и биографию Мерлина. Всякий раз ухо-горлоносы секунду-другую медлили, а потом начинали наперебой излагать информацию, которую они, вообще говоря, не должны были знать. «Стоп!» — а вдруг сказала «если» и нахмурился. «Стоп!» Мальчик вспомнил неприятную вещь, которая в свете неожиданного открытия стала в тысячу раз неприятней Если каждый ухогорлонос знает то же, что и остальные, значит, похитители ухогорлоносов, скопировав информацию с одного зверька, получили не только сведения о выслуге лет ментодеров, но и все остальные тайны Департамента безопасности. «Ай, как нехорошо», — проговорил Аесли. «А мое уголовное дело замяли, думая, что злоумышленники узнали только о выслуге лет. А ведь я еще и последнюю трубу разбил». Это к меня и впрямь посадят. Надо хотя бы найти Мордевольта. Может, зачтется. Он решительно вскочил и также решительно сел. Посмотрел на ухо горлоносов, которые тут же подставили уши. Конечно, Департамент безопасности не знает, где Мордевольт, иначе его бы уже спасли, но хоть какая-то информация об этом должна быть. «Дело о похищении Мордевольта», — сказал он, хватая лопауша и коротконоса за уши. «Протокол номер 13 отозвался Лапауш. «Дело о похищении Уинстона Мордевольта», — подхватил коротконос. «Сообщение агента Мотылёк. Состояние профессора Мордевольта удовлетворительное. Утром делал зарядку, на завтрак ел овсяное печенье». Мальчик сел прямо на пол и прямо с пола узнал множество поразительных вещей. Чем кормят профессора, во сколько он просыпается и усердно ли работает, сколько человек его охраняет, когда смена часовых? — Так значит, — проговорил он, — Мордевольта похитил. — Кто? Браунинг? Или второй браунинг? Или оба браунинга? Неужели браунинги ведут двойную игру? — Да при чем тут браунинги? Это тот, кто надо. Каменная кладка позади затрещала. Мальчик обернулся. Из стены за скамейкой один за другим вышли Мистер Клинч, Югору Слуш, Браунинг, еще один Браунинг и конвой Ментодеров. И злой, словно некормленный черт, Татктонада. Злой, словно некормленный черт, Татктонада. День не задался для серого министра с самого утра. Сначала он задумался и порезался при бритье. Заделывая порез, министр несколько перестарался, и его щека вздулась, напоминая флюс, отчего тут же разболелся зуб. Новейшее стоматологическое заклинание «периодонтит не свербит» боль сняло, но привело к ускоренному росту зубов мудрости. Поскольку татктонада был очень мудрым, пробиваться начали сразу четыре зуба. Тем не менее, на службу татктонада отправился с традиционно невозмутимым выражением лица – которые чуть портили подергивающиеся щеки. По дороге он ознакомился со статьей в магическом колдуне под названием «Каких мышей не ловит министр магической безопасности?». В целом утверждалось, что никаких, а в частности приводился пример. Неразбериха с выслугой лет ментодеров. И теперь наши бравые парни, наши мужественные защитники вынуждены. Татктанада вспомнил вчерашний номер МК. в котором ментодеры назывались не иначе как дармоеды и держиморды. Дергань еще так усилилась, что у охранников на входе в департамент осталось полное впечатление, что пробежавший мимо министр о чем-то с ними побеседовал. В кабинете тотктонаду встретил истерично мигающий сигнал экстренной связи с активированными младшими следователями. Министр обреченно ткнул кнопку, и в развернувшемся окне возник фантом АСС, сообщивший, что Сен-Аесли только что разбил последнюю трубу Мордевольта. Эту новость Ас озвучил с лицом человека, ожидающего немедленного вознаграждения за осведомленность. «Спокойно, тот кто...» Уменьшительно ласкательное имя Тотктанады, которым его осмеливается называть только он сам. Подумал министр, успокаивая зубы дедовским заклинанием, «А ну тихо, а то вырву!» «Спокойно. Из любого поражения можно сделать победу. Итак, что хорошего в разбивании трубы с Эном Аесли, этим своевольным мальчишкой, этим аналитическим гением, которого я давно мечтаю заполучить в департамент безопасности? Его можно арестовать, припроводить в департамент, допросить, припугнуть, а потом предложить отработать проступок, найдя решение проблемы с выслугой лет. Ну и еще пару проблемок заодно. Зубы мудрости затихли, видимо, пораженные мудростью хозяина. Татктанада с достоинством улыбнулся. Кажется, жизнь начинала налаживаться. Он приказал Асу вызвать Аесли на допрос и допрашивать до полного его, Татктанады, появления, прихватил конвой ментодеров и направился к секретному служебному порталу. Жизнь передумала налаживаться уже за вторым поворотом коридора. За сценом Аесли... — спросил исполняющий обязанности премьер-министра отец Браунинг, отделяясь от стены. — Я, пожалуй, составлю вам компанию. — Ну, откуда? — откуда? — мрачно подумал Татктанада. — Откуда вы узнали? — спросил он. — А, дедукция. — Дедукция прошлый век, — сказал сыщик-пастор. Я узнал это от исполняющего обязанности премьер-министра отца Браунинга. Второй отец Браунинг поджидал татктонаду у секретного портала. «А вам кто сказал?» — кисло осведомился министр. «Мне? Мой коллега». Пастер кивнул на второго Браунинга. Браунинги посмотрели на побагровевшего тактанаду и сжалились. «Да не волнуйтесь, дорогой татктонадо!» Дедукция это Дедукция. Между авторами постоянно происходят споры. Спорят вот о чем. Один из авторов полагает, что все загадочные события, упомянутые в книге, должны быть тщательно и подробно объяснены, а другой полагает, что нет. В случае с дедукцией удалось достигнуть компромисса. Волноваться серый министр и не собирался, а вот раздражаться начал уже всерьез. Привычная и приятная процедура ареста и препровождения грозила превратиться в сложное и утомительное дело. И превратилась, когда на выходе из портала их встретил отставной майор Клинч. Бравый завхоз окинул взглядом прибывших и сообщил. «Я в курсе». «А почему это вы в курсе?» – процедил Татктанада. «Есть такая профессия», – туманно объяснил майор. «Родину ощущать». «Пойдем через стены, чтобы детей не пугать!» Между четвертой и пятой стеной к процессии присоединился Югоруслуж. Для недавнего покойника он смотрелся просто отлично. «Я все знаю», — сказал ректор пристраиваясь за клинчем. Татктанада только скрипнул зубами. Он еще держался. У очередной стены перверский проводник-клинч поднял руку. «Пришли! Слышите?» Все перестали шаркать ногами, и Татктанада действительно услышал за стеной голос сцена Аесли. А еще голоса ухогорлоносов, выкладывающих двенадцатилетнему мальчишке самую свежую тайну Департамента Безопасности. «Самая свежая тайна Департамента Безопасности». «Эгэ», — сказал Клинч, с нехорошим прищуром глядя на Татктанаду. «Это вот что значит выходит. Вон оно куда повернулась вот они какие пироги получаются вот куда И тут тоттанада наконец-то вышел из себя но далеко не ушшёл стукнулся о стену сделал разворот и в себя вернулся давайте продолжим эту содержательную беседу не внутри стены, а снаружи сдавленным голосом произнес он Клинч, не спуская с серого министра подозрительного прищура шагнул в стену а оказавшись снаружи, выхватил саперную лопатку и занял позицию в угловой правой части коридора. Вошедший следом Луж вытащил волшебную палочку и остановился в трех шагах слева от Клинча. Клинч учел изменения тактической обстановки и сместился на шаг вправо. Первый Браунинг на ходу извлек из ряса боевые четки и перекрыл подходы к левому коридору. Луж переместился немного назад. Клинч выдвинулся чуть вперед. Второй Браунинг достал боевую трубку и разместился в районе правого коридора. Первый Браунинг сделал два шага по диагонали в бок. Луш отодвинулся на два шага по касательной к диагонали Браунинга. Клинч. Когда пошли ментодеры, семь человек, один за другим, Сен на минуту даже забыл о татктонаде. Он только вертел головой, с изумлением отслеживая грамотные тактические перемещения ментодеров, премьер-министров, ректоров и завхозов. Татктанадо вошел последним, громко захлопнул за собой стену и огляделся. 11 человек с разнообразными видами оружия на изготовку внимательно смотрели на него, не забывая пристально коситься на остальных. сен если по-прежнему сидел на полу. Проболтавшиеся хранители секретной информации попытались спрятаться друг за друга. Шеф безопасности поманил их пальцем. Лопауш и Коротконос, обреченно развесив уши, выбрались наружу. Серый министр взмахнул серой палочкой. Герасим Мумус. Заклинание неразглашения секретной информации. И марш в вольер. Он проводил засеменивших ухо горлоносов суровым взглядом, три раза глубоко вздохнул, повернулся к браунингам и сказал «Все, что мной сделано, сделано в интересах государственной безопасности». Сэн задохнулся от такой наглости. «Похищение людей в интересах государственной безопасности?» Медленно произнес Браунинг. «Неординарно». «Потрудитесь объясниться», — сказал второй Браунинг. «Объясняться будем здесь», — поинтересовался министр, ткнув пальцем в одно из ушей мергионы торчавшее из стены особенно нахально. «Чтобы еще больше людей, не дававших подписку о неразглашении, Узнали совершенно секретные сведения. Я, как глава департамента безопасности, не могу позволить. — Вы отстраняетесь от руководства магической безопасностью, — сказал один из исполняющих обязанностей премьер-министра. — До выяснения обстоятельств, — продолжил другой. — Теперь вы можете позволить. Ментодеры конвоя растерянно переглянулись. На своем веку они повидали много премьер-министров, но министр безопасности всегда был один. Сену показалось, что тот, кто надо, на секунду задумался, не дать ли приказ взять, но потом решил не делать ни того, ни другого. Не дать, не взять. «К выяснению готов», — сказал он. Луж с видимым облегчением спрятал волшебную палочку в рукав мантии. «Может быть, все-таки уединимся в помещении. там нас никто не услышит». Клинч с видимым сожалением сунул за пояс саперную лопатку и распахнул двери в комнату. Действительно, Ас, Бальба и Торшир с таким жаром обсуждали похождения Сена, что ничего вокруг не слышали. «Хватит тайн, тот кто надо», — сказал один из браунингов, убирая четки в карман. «А рассказывайте здесь». Другой из браунингов сунул трубку в зубы и прикрыл дверь — Все и всем. Главный специалист по безопасности пожал плечами. — Ах да, я же отстранен. — Хорошо, но вся ответственность ляжет на вас. — Не вся, — сказал Сэн. — Только за рассекреченные секреты. Ответственность за ваши действия останется на вас. — Какой все-таки сообразительный этот Аесли, — подумал Татктонада. — А я ведь его чуть не арестовал. Жаль. Жаль. Он огляделся, пошевелил губами и метким щелчком пальцев ликвидировал сразу десяток ушей в стенах. «Ничего, ничего». За несколько сотен метров отсюда проморботала Мергиона. «Вы моим ушам рта не закроете». «Все присутствующие здесь должны понимать», — начал временно отстраненный министр. что Департамент безопасности обязан быть готовым к любым угрозам для магической Британии. Никто не даст гарантии, что враги государства не смогут повторить изобретение профессора Мордевольта. Департаменту нужна труба. Много труб, чтобы в случае опасности быть во всеоружии. Логично, подумал Сен. Приходят враги, стреляют по ментодерам из труб, отбирают магию у ментодеров, Из засады выскакивает спецназ со своими трубами, стреляет по врагам, отбирает магию врагов. Тут появляются новые враги, стреляют по спецназу. В общем, хорошо колдует тот, кто стреляет последним. Как только Мордевольт вернулся в Перверц, я навестил его. Но все мои предложения искупить, послушать родине и прочее он с негодованием отверг. «Профессор Мордевольт отказался послушать родине?» — уточнил Луж. — Ну, не совсем. Родине послужить он согласился, но только в мирном качестве. Однако идея разведения электрических овец под крышей Департамента безопасности меня не вдохновила. — А что же вас вдохновило? — Одна довольно предсказуемая вещь. В январе отделение дорога к свету распустили. А уж и в апреле мой осведомитель среди бывших пациентов безмозглона сообщил о подпольных собраниях обезмашенных. Подпольные собрания? Именно. В Британии появилось тайное общество, решившее вернуть магию.